Восприятие учения сознаниями различного духовного уровня 25 января 37. -го. Истинно, учение жизни является пробным камнем. Никто не пройдет мимо, не показав свою сущность. Кто возрадуется, кто ужаснется, кто вознегодует, так каждый должен показать, что творится в глубине его сознания. Не удивляйтесь, что реакция учения так различна и ярка. Нарада высекал такие же различные искры из сознаний человеческих. Если кто-то не может вместить устой в справедливости и нравственности, пусть он проявит свою негодность. В явной формуле пусть, возможно, менее останется масса лицемерия, пусть проявится дикость, ибо она не может долго пробыть под одеждой притворства. Так пусть же возликует молодое сердце, оно может явить себя в радостном восхождении.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 Утверждаю, что явлений много. Но люди так слепы и не видят хлеб приготовленный. Люди не хотят признать то, что всеми силами уже приближается. Пусть на перепутьях странники поют о братстве.